Село производило какое-то инфернально жуткое впечатление. Как Хромов читал, да и видел уже не раз, когда немцы учиняли геноцид, деревни они попросту сжигали. Но здесь и сейчас было иначе. Дома стояли целыми. Наверняка их пограбили, конечно. Однако со стороны это не слишком бросалось в глаза. Так вот, стоят целые дома и никого живого. И это было по-настоящему страшно. Трупы нашли уже потом, когда, смотревшись, издали и убедившись, что засады нет, рискнули войти. Тела повешенных были, как ни странно, сняты и сложены в аккуратную поленницу. Тех, кого сожгли. Они не сгорели даже. Огня на это не достало. Просто задохнулись в дыму. Хромов был уверен, что уже всякого навидался и зачерствел душой. Но детские трупы рядом с матерями, которые не смогли их защитить, сознание как будто отключилось, и следующее, что он помнил, это, как сидит на скамейке, наполовину занесенной снегом. Наверняка раньше на ней любили сиживать бабушки, те, что сейчас лежали там же, рядом с внуками. А теперь сидит он и, хотя вроде бы не курил, смолил здоровенную самокрутку. Похоже, не первую. — На, старшой! Хромов, не глядя, принял из рук селиверстого флегу, отхлебнул, не чувствуя вкуса, потер виски. — Вот ты скажи мне, что мы им сделали? За что они так? За что? — Не знаю, старшой. Аккуратно смахнув рукавицей снег, товарищ сел рядом. Его тоже пробрало. Оно не так сильно. Видать, психика здоровая. Интернетом до да гуманностью не измученная. Но прощать такого нельзя. Нельзя, согласился Хромов. Посмотрел на худую рыжую кошку со слезящимися глазами, выглядывающую из-под крыши соседнего дома. А Возможно, последнее живое существо в этом селе. Пошли Связнова к полковнику, пускай здесь похоронят всех, что ли. А нам ждать нельзя. Вряд ли эти козлы успели далеко уйти. Вряд ли. Согласно кивнул Селиверстов. А и успели. Наследили один черт знатно. Найдем. И нашли, что характерно. Гнали, не жалея лошадей, и к исходу второго дня смогли догнать карателей. Те не слишком-то и торопились, явно чувствуя себя хозяевами положения. Человек с полсотни, если не больше, целый санный поезд. Что же, их больше, но, как говорил Суворов, не тот, который резун, а настоящий русский. Врагов надо бить, а не считать. Так что оставалось только обогнать врага. что не по дороге, а по лесу незаметно было не так-то просто сделать, но потом делать техники. Фланговый огонь из четырех пулеметов обслуживаемый хорошо натасканными, успевшими не раз поучаствовать в бою расчетами, штука страшная. А немецкие МГ-34 оружие по-настоящему убойное и надежное, Не зря же его используют и в 21 веке, и не кривятся. Мощный патрон, неплохая по любым меркам надежность. Тысяча двести выстрелов в минуту, настоящая коса смерти. Трёхсот патронные короба опустошились практически мгновенно. И, в принципе, все. Группе, зашедшей карателем стыла, не пришлось даже никого добивать, живых просто не осталось. «Перестарались», — задумчиво сказал Хромов. носком валенка отбросив в канаву чута оторванную руку. «Допросить некого». «Это точно», — задумчиво отозвался следующий за командиром по пятам селиверстов. Остальные бойцы тем временем собирали трофеи, доскидывали да с дороги сани, убирали трупы людей и лошадей. Хоронить их никто, разумеется, не собирался, но прибраться за собой все же стоило. Просто для того, чтобы не обнаруживать раньше времени своего присутствия. Так что скинуть на обочину, а снег завершит начатое. Хотел бы я знать, кто отдал приказ. Ну, как раз это несложно. Хромов потер успевшую порядком отрасти щетину на подбородке. Вроде бы и притерся уже к этому миру, но периодическое отсутствие элементарных бытовых удобств его по-прежнему бесило. «Если верить карте, то до города километров десять». Из него эти умники вышли, туда же и возвращались. «Вот и предлагаю туда смотаться да поспрашивать». «А что?» — Селиверстов его замысел понял мгновенно и так же быстро с ним согласился. «Взять язык — не проблема. Главное, чтоб его быстро не хватились». «Посмотрим». — Хромов щелкнул пальцами. Все, заканчиваем тут и уходим. К ночи желательно быть на месте. А то этих он брезгливо кивнул на останки карателей. Наверняка ждут. Сутки задержки вряд ли кого-то всерьез заставят нервничать, но лучше не рисковать. Город оказался из тех, что ему пришлось здесь повидать уже немало. Выросший при железной дороге скорее поселок Переросток. отличающийся от крупной деревни разве что несколькими кирпичными домами. Ну, депо, склады, вокзал. И венец эволюции — речной порт, ныне по причине зимнего времени не действующий. Хотя, к слову, зря. Речка здесь была не переплюйка, а вполне себе ничего, метров полста шириной, и не замерзала. Так... пары метров тонкого льда вдоль берегов меньше чем ничто впрочем ничего удивительного даже в эту считавшуюся суровой зиму морозы на взгляд хромова были так себе Ни север и даже не подмосковье поэтому хотя мелкие речки все же подернулись льдом те что пошире плевать хотели на времена года и так вполне себе транспортный узел местечкового значения. И на все это богатство пять тысяч или около того населения. Это Сергей помнил точно. Зря, что ли, полночи с картой сидел. Детального плана города он, конечно, не знал, но тут особо и заморачиваться нечего. Наверняка, как в Америке, авеню, авеню, авеню, стрит, стрит, стрит. Разве что узенькие, кривые и хаотично перемешанные. Для местных, родившихся и выросших здесь, никаких проблем. Для пришлого сплошной геморрой. Одинаковые, что для русских, что для немцев. А значит, они инстинктивно предпочтут держаться центра города, который очень даже неплохо просматривался с ближайшего холма даже в вечерних сумерках. И свет из окон нескольких зданий лился самый что ни на есть электрический. Вопрос... «И кто ж у нас может позволить себе здесь такую роскошь?» Ответа на этот риторический вопрос ждать пришлось недолго. Больше времени потратили, крадучись, продвигаясь в сторону центра города. Не стоило привлекать внимание. Местные способны сдать безо всяких моральных терзаний, просто из чувства самосохранения. До момента, когда немцев возненавидят так, чтобы о нем забыть, Пройдет еще немало времени. А в центре лепота, электрогенератор, давно отработал свое и теперь остывал то ли фрицы горючку экономили, то ли он тарахтел столь громко, что мешал спать, равновероятно, к слову. И соответственно, все погрузилось в благословенную темноту, которая в эпоху, когда о ПНВ еще мало кто слышал, верный соратник разведчика. свет керосиновых ламп в паре окон едва пробивался сквозь темноту. И это тоже радовало. Значит, кто-то из немцев дисциплинированно бдит. Остается лишь занять стратегически выгодное место у сортира и подождать, когда бдящему приспичат, и он сюда примчится, сверкая пятками. Фриц, он дисциплинированный и культурный, ему эти качества палками несколько столетий вбивали. Стало быть, отливать у стены не будет. В общем, культура — это хорошо, но слишком уж предсказуемо. Ждать пришлось долго, видать, напуганный морозами Фрид скрепился до последнего. Однако естество взяло свое и примчался, ругаясь под нос. Хромов поднатаскался за последнее время немного в языке, Спасибо общению с пленными, но понять в этом бормотании смог немногое. Лишь то, что это и впрямь ругань, да что недоволен фриц России и вообще и зимой в частности. Наверное, когда он пришел в себя, ощущая легкую головную боль и сырость в штанах, настроение упало еще сильнее. Вот только Хромову до этого особого дела не было. Он, значит, старался, вырубая этого, не бугая, Конечно, но и не совсем задохлика. Потом на себе пёр в снегу застревая, при том, что Фрица в эти края никто не звал, и что теперь ублажать его, чтобы недовольство сгладить, да не дождётесь. В общем, кололи они немцы не то чтобы жестко, но эффективно. Ильвес, выступавший в роли переводчика, Платов остался при Мартинове. что было логично и правильно. Все же там хороший специалист по языку нужнее, а для полевого допроса и боевого эстонца достаточно. Задавал вопрос Ахромов, сделал зверское лицо, докрутил в пальцах нож. Пленный, ни на секунду не сомневаясь, что оружие будет при нужде моментально пущено в ход, запираться не пытался. В качестве поощрения он получил быструю смерть, И это, стоит признать, было далеко не худшим, что могло с ним случиться. Сам по себе Ефрейтор даже штабной, хотя какой тут штаб смех один, сошка мелкая, но знает он порой больше, чем многие офицеры, особенно если офицер из фронтовиков, что, к примеру, кому взвода может знать. Его предел уровень максимум роты, а вот незаметная штабная крыска. Где-то что-то увидит, где-то что-то услышат. И уж как минимум знает, где квартирует тот, кто осведомлен еще больше. В гости к этому потенциально ценному источнику информации Хромов со товарищей и отправились. На сей раз вперед отправился Сильверстов. Хромов с Ильвисом встали у стены и, сцепив руки в одно движение, забросили разведчика на окно второго этажа. Причем это они отрабатывали уже не раз, так что получилось неплохо. А буквально через пару минут Селеверстов выкинул из окна в ближайший сугроб качественно спеленутого и, похоже, не понимающего, что с ним стало, языка. «Все, теперь бегом, бегом, бегом!» Пленный оказался лейтенантом не то чтобы предпенсионного возраста, но и далеко не первой свежести. Лет сорока с небольшим. И, как обратил внимание Хромов, здесь сорокалетние выглядели куда хуже, чем в его родном времени. Там иные и в шестьдесят моложе. Все ж изменилась жизнь. Так вот, лейтенант этот, как и недавний ефрейтор, запираться не пытался. Похоже, в отличие от мальчишек с промытыми мозгами, на жизнь он смотрел куда рациональнее. Хромов уже не раз брал языков и помнил, скольких трудов может стоить допрос выкормышей Гитлер-Югенда. Вон одного не так давно потрошили. Сержант всего-то одержался до последнего. И когда уже, казалось, все, поплыл, растекся по табурету, попросил закурить. Народ малость расслабился, а этот гад сигарету высосал, да с разворота ближайшему в рожу засадил. Похитрился оружием завладеть, пришлось его пристрелить. Сволочь, конечно. Однако же сложно не уважать. Этот же лейтенант героя и себя строить не пытался. Сидел на снегу, упершись взглядом то в землю, то на отчаянно мерзнущие босые пятки. Да, отвечал на вопросы. Убивать его не стали. Заткнули рот, чтобы не заорал ни ненарок, и мы собрались на короткое совещание. По всему выходило, что расклады более чем неплохи. Гарнизон, несчастные три десятка олухов. Не самых крутых. В гарнизонах фрицы оставляют кого поплоше. Никакой бронетехники, да и вообще никакой техники. Единственный грузовик, советская трофейная полуторка, стоит в сарае с разобранным двигателем. Связь. Телефонная. По железнодорожной ветке ползает один поезд, а воду два-три дня по причине ее совершенной невостребованности. В общем, расклад такого уровня, при котором партизаны обычные, а не их, пусть доморощенная, но все же успевшая неплохо натаскаться за последнее время диверсионно-разведывательная группа, а значит, все сойдет за месть этих самых партизан, как и хотел А Вот так. Пока немцы поднимут тревогу, пока сюда прибудет кто-то для проверки, времени пройдет немало. С большой долей вероятности снег успеет скрыть все следы. А и не скроет, один хрен не страшно. Фрицы по лесам и меньше, чем роты и не ползают. Желательно с танком, чтобы уж наверняка. Пока еще соберутся, точно все следы заметет. Единственное время поджимало. До рассвета его оставалось не то чтобы много, а там начнутся телодвижения. Гарнизон хоть и забил болт на службу, единственный дежурный ефрейтор-показатель, но когда проснутся, несуразности в виде отсутствия командира заметят довольно быстро. А значит, работать следовало в темпе. «Я так скоро до маньяка дорасту», — час спустя думал Хромов. «Заслуженный маньяк Советского Союза, блин!» Зачерпнул снег, тщательно оттер снегом руки. Бросил взгляд на одежду, брезгливо сморщился, как со скотобойни, право слово. Не получается аккуратно, хоть ты тресни. Да и будешь тут аккуратным, когда из иного здоровяка, как из быка, хлещет. Немцев они резали без малейшей жалости, обложили со всех сторон казарму. Сергей так и не поинтересовался, чем это здание было до прихода врагов. После чего Хромов и еще четверо бойцов занялись малопочетной, но эффективной резьбой по чужой кости. Можно было перепоручить это бойца, но уклоняться от грязной работы не стоило. Авторитет зарабатывается тяжело, а теряется в один момент. И прослыть чистоплюем значило сделать к этому первый шаг. Вот и отработали. Измазались, как черти. Все, кроме Шимаева. Этот татарин оказался умнее всех. или, может, слышал о подобном от кого-то из стариков. Вооружился штыком от трехлинейки, вставлял его выбранному спящему фрицу в ухо, а потом резким ударом кулака вгонял в мозг. Быстро, аккуратно, практически бескровно. Кулаки же у Шимаева были здоровенные. Сзади чертыхнулся Ильвес, тоже пошел в самую кровь. Торкнула парня, лезет всюду, смерти не ищет, и то ладно. Однако же надо за ним присматривать, как бы не сорвался. Черт, еще и это напасть. Тяжело ты, доля командира. Сильверстов, я возьми людей, проверь тут все и найдите в этом свинарнике несколько помещений, чтобы нам отдохнуть. А то свалимся раньше времени. А здесь протоплено и прачечное есть. Проще быстренько прибраться. На твое усмотрение. Да не сами людям отдохнуть надо. Притащите кого-нибудь из местных. А -а -а. Пускай работают на победу. Они под Фрицем штаны просиживают. Все, давай бегом. Томас, за мной. Как ни крути, а Силиверстов талантливейший организатор. Не зря громов его выделял. На стратегическое планирование не замахивается. Вполне может статься, что и сумел бы, но понимает субординацию. Тем не менее, поставь ему задачу в самых общих чертах и решит моментально: Вот и сейчас не успел Хромов дойти до немецкого штаба, как работа закипела. Откуда-то появились люди, начали выбрасывать на улицу трупы, бабы с ведрами и тряпками побежали. Шустро, ничего не скажешь. Впрочем, парень, успевший стать матерым душегубом, умел быть убедительным Но ну, а хромова ждал совсем другой разговор немецкий лейтенант сидел в караулке и выглядел подавленным как улитка под катком все же резко изменилась у человека жизнь ничего не скажешь ну что штокман расклеились хромов уселся на табурет как раз напротив немца представил как сейчас выглядит весь в пятнах не засохшей даже крови поморщился «Скажите, а вы часом не еврей?» Ильвис, дисциплинированно стоящий позади него и чуть слева, аккуратно перевел и шепотом поинтересовался. «Командир, у него же фамилия немецкая». «Томас, запомни, нет в мире двух вещей. Продукта, который китайцы не смогут приспособить для своей кухни. И предмета, что не сгодится еврею на фамилию. Ясно?» «Ага, спасибо. Ты все же начал правильно произносить мое имя. Я просто зевнул, и, повернувшись к немцу, хлопавшему глазами после его второго вопроса, ухмыльнулся максимально нагло. «Вы жить хотите?» Тот хлопнул глазами, потом медленно, как во сне, кивнул. Хромов с трудом подавил зевок, на сей раз настоящий. Бессонная ночь плюс ушедший адреналин, но Фриц похоже на сотрудничество, пойдет. Это хорошо, что хотите. В таком случае, как говорят ваши предки-евреи, у меня таки есть для вас интересное предложение. В общем, договорились. Немец и впрямь очень хотел жить, а потому готов был ухватиться за любой самый призрачный шанс. Понять его было можно. Все же дома его ждала семья, жена, дети. Непонятно только, за коим хреном он поперся от них воевать в холодную Россию. Но души копания Хромова сейчас не волновало. На душевное терзание вражеского офицера ему было горячо наплевать. Главное, чтобы сидел за телефоном под бдительным присмотром одного из разведчиков и при звонках отвечал, что все в порядке. В общем, получилось неплохо. И в результате удалось даже быстро вымыться и отдать пропотевшую и окровавленную одежду ворчащим и неприязенно зыркающим, но не рискующим открыто протестовать местным женщинам, чтобы постирали. Чтобы буквально через два часа, будучи разбуженным безжалостной рукой своего заместителя, тащиться следом на другой конец города, нашли там что-то интересное. Хорошо еще нашлось во что переодеться. Запасы белья здесь оказались неплохие, так что где-то в коптерке обнаружилось даже офицерское шелковое. Штаны, опять же, чистые нашлись, правда, солдатские, тесноватые, но все равно лучше, чем ничего. А то натягивать полушубок на голое тело или, хуже того, мокрые шмотки было бы совсем не весело. Однако, когда он, ежись от холода и обещая, что если его зря выдернули, то самолично оторвет головы всем и каждому, добрался до сооруженных у реки то ли больших складов, то ли маленьких ангаров, выяснилось, что подняли из койки его совсем не зря. Сильверстов, сильна у парня хозяйственная жилка, ох, сильна!» Успел не только понять и оценить, что и где можно нарыть в этом городишке, но и нашел даже то, мимо чего прошел дотошный взгляд немцев. В одном из складов обнаружился, ни много ни мало, целый корабль. Ну, как корабль? Броникатер, Здоровенная, по речным меркам посудина длиной много больше двадцати метров, с двумя орудийными башнями. Ангар был изрядно побитый временем крыша в прорехах, и свет хватило, чтобы рассмотреть серьезный калибр. Три дюйма башни от танка Т-28, вроде бы, Хрумов присмотрелся. Не совсем то, орудие заметно длиннее. Еще куча всего, но тусклый зимний свет не позволяет рассмотреть в подробностях. Красавец! И что теперь прикажете с этим делать? «Что это и откуда здесь? Не оборачивайся!» — поинтересовался Хромов. «Бронекатер проекта четыре. Я такой только на картинке видел. А откуда? Вот его, спроси!» Хромов обернулся, с интересом посмотрел на переминающегося с ноги на ногу мужика, среднего роста, плечистого, заросшего бородой до самых глаз. Возраст не понять, хотя в черных волосах и бороде немало серебристых нитей. Внимание к своей персоне ему не нравится, но и страха во взгляде нет. Хромов кивнул ему, протянул руку. «Сергей? Петр? Расскажите, как это чудо техники попало сюда?» «Расскажу. А чего ж не рассказать?» Рассказ, правда, не отличался особыми изысками. То ли рассказчик был так себе... то ли событие впрямь выглядело простым и заурядным. Хотя теоретически в этих местах любой чих должен становиться темой для обсуждения на ближайшие пару месяцев, но всякое бывает. Итак, в самом начале войны, когда немцы перли, как бомжи за бесплатной водкой, этот катер вышел сюда, имея на борту трех человек экипажа. Куда делись остальные, командир не распространялся. Алиш рассказал, что вниз по течению не пробиться. Фрицы крепко оседлали мосты, возле одного из которых подловили моряков, и второй катер, шедший головным. Зенитки расстреляли прежде, чем тот успел хоть что-то сделать. Учитывая скорость бронекатера более чем в двадцать узлов, то есть порядка сорока километров в час, плотность огня внушала уважение. Этот же катер шел заметно отстав, потому успел развернуться и вовремя свалить. Добрался сюда, где его тупо загнали в небольшую протоку. а Затем вышли на Петра Крычуга, здешнего бригадира Гручков, Попросили помочь замаскировать, и тот честно пошел навстречу чаяниям военных. Катер затащили в заброшенный склад, благо это было несложно. Построили-то его при царе еще. и купчина, занимавшийся этим, подошел к делу с умом. Плавный съезд к реке, вымощенный камнем, и рельсовый путь с несколькими тележками. Увы, после революции ситуация поменялась. Городок оказался на периферии новой жизни, склады были практически невостребованы и быстро обвешали. А когда перед самой войной начали возрождать речной порт, решили, что дешевле построить новые склады. Этот же так и стоял. И вот пригодился. На все тех же тележках катер затащили внутрь. Он, конечно, весил немало, но до рельсы проложены были качественно. Тележки тоже оказались крепкими, да и было их с десяток. Купец планировал строить несколько складов по одному типу, закупил оборудование с запасом. Ручная лебедка тоже выдержала издевательства, поэтому катер смогли затащить. Прикрыли ворота, навесив самый ржавый замок, который смогли найти, и, в принципе, все. Справились за ночь, поэтому даже вездесущие мальчишки ничего не узнали. А немцы руинами не заинтересовались. Моряки же рванули через лес к своим, удалось им добраться или нет, бригадир понятия не имел. Вот и все, если кратко. Выслушав рассказ, Хромов несколько минут ходил вокруг катера. Красив, настоящий речной танк. Помимо двух орудийных башен есть еще пулемет ДТ. И места подкрепления пары таких же. Но, увы, как пояснил бригадир, их моряки забрали с собой. Еще нашли сразу две зенитные спарки ДШК. Пятилинейные, Сирич, 12,7 мм. Патроны опять же были, снаряды тоже. Хорошо смазанные, аккуратно сложенные, даже сейчас от них веяло опасностью. Два бронзовых винта успело тронуть зеленью окислов. Серая краска бортов кое-где забита пулями, но ни одного пробития Сергей не нашел. Залез внутрь, двигатели внешне как новые, ухоженные в цистерне, бензина примерно на треть. Все здорово, но что дальше-то? Откровенно говоря, на взгляд Хромова этот катер был чемоданом без ручки. Тащить непонятно как, а бросать жалко. Очень похоже. Селиверстов думал так же, а потому спросил. Что будем делать, старшой? Что делать, что делать? Спать будем, вот что. В смысле? Сегодня отдыхаем, все равно немцев пока не ожидается. Только посты выставить не забудь. «А вечером на свежую голову решимы, Ты как нашел-то его?» «А просто шел и увидел, что рельсы не такие ржавые, как если б десять лет стояли без дела. Значит, сюда затаскивали что-то. Или вытаскивали. Ну, я и посмотрел на всякий случай». «Логично. Молодец. Я бы сам, может, и внимания не обратил. Все, пошли отсюда». Полгода катер простоял и еще несколько часов потерпит. А время нам никто не вернет. Катером занялись ночью. По сути, на взгляд Хромова имелось всего два варианта. Забрать его отсюда или уничтожить. Но с вечера, проведя ревизию двигателей, он понял, уничтожать корабль просто так, рука не поднимется. Таскать его за собой тоже не вариант. Кораблик, в отличие от танков, намертво привязан к водным артериям. Куда попало на нем не пойдешь. это его слабость. Значит, что? Уничтожить, но так, чтобы этим он принес хоть какую-то пользу. То есть провести хорошую диверсию, такую, чтобы фрицы взвыли и вздрогнули. Перспективные цели же сейчас найти — расплюнуть. К тому же в городе нашелся бензин. Не то чтобы чрезмерно много, но цистерна теперь была почти полная, а значит, при некоторой удаче можно уплыть далеко. Всплыли не кстати воспоминания о летнем рейде на бронепоезде, особенно о том, как этот рейд закончился. Риск жесткий. Но с другой стороны идет война. И каждый фриц, а также румын, венгр или еще какой-нибудь урод вроде итальянца Погибший здесь не попадет на фронт там, на востоке. А потому рискнуть стоило. Во всяком случае, когда Хромов эту идею озвучил, общественное мнение протестов не выразило. И закипела работа. Как оказалось, спустить катер на воду было задачей достаточно простой. Крычук, без особого энтузиазма, но и без протестов, объяснил, что и как, даже показал. Рельсы шли до самой воды, даже уходили в нее немного. Хромов заподозрил даже, что ангар изначально строился с возможностью затаскивать в него небольшие суда. Но это было сейчас не стоящей внимания мелочью. Главное, что после заливки в колеса транспортных тележек обильной порции смазки они поехали без особых проблем. Умели при царе делать, чего уж там. Провозились часа два, не больше. И вот катер, удивительно мягко скользнув на воду, закачался в нескольких метрах от берега. А вот дальше было сложнее. Хотя инженеры, проектировавшие катер, и постарались использовать в его конструкции стандартные, освоенные заводами агрегаты, вполне сухопутного происхождения, но специфика применения — брала свое. Да, все вроде бы по отдельности знакомо, а вот вместе. Проще всего оказалось разобраться с вооружением. Башни перекочевали с танка практически без изменений. Немного другое орудие, но принцип тот же. Недавно такую же от грязи очищали. А вот силовая установка оказалась похитрее. Всю ночь, весь следующий день и половину второй ночи, загнав катер в удобную и даже сейчас, зимой, практически непросматриваемую с воздуха протоку, его новоявленный экипаж разбирался, что к чему в его конструкции. Дело оказалось достаточно сложным, и это при том, что больше половины разведчиков имели определенный, а Хромов так и вовсе серьезный опыт в с двигателями танков и автомобилей. Два бензиновых двигателя, хоть и имели, по словам Селиверстова, авиационных предков, заметно отличались от используемых на БТ. Радовало лишь одно. В отличие от техники будущего, густо замешанной на электронике, работа этих была понятна визуально. Ну и очень повезло, что нашлась в машинном отделении замасленная до инструкция. Видимо, механик то ли позабыл, то ли не счел нужным уничтожить свою настольную книгу. Читая ее, Хромов лишний раз смог убедиться в том, что нынешнее время прагматичнее того, в котором он родился. Вместо многословия — короткие и четкие указания, что и как делать. Вставьте «шплинт А» в гнездо «Б». Учитывая недостаточный уровень образования предвоенного поколения, самое то — Рассчитано на дурака, и это пришлось весьма кстати, поэтому справились. Конечно, длительной эксплуатации у таких любителей, как они, катер не выдержит, но на один бросок его должно было хватить. Авантюра, конечно. Только в этих условиях вся жизнь сплошная авантюра. И потому, отдохнув немного и отправив двух связных к Мартынову, чтобы предупредили командира. Ох, и будет ругаться полковник. Стены от стыда покраснеют. А заодно перегнали лошадей. Вечером новоявленные моряки снялись с якоря и неспешно двинулись вниз по течению. Позади остался город с начисто выбитым гарнизоном и немецкий лейтенант. Откровенно говоря, Хромову советовали его прирезать, Возможно, это было бы правильным решением. Вот только зачем? Что может о них этот немец знать? Вышли из лесо партизаны. Всех перебили, а потом куда-то смылись. Так это любой горожанин им поведает. С другой стороны, он, Хромов, фрицу слово давал, что если тот будет сотрудничать, останется жив, а нарушать слово... пускай и данное врагу не камильфо. Так что ограничился Сергей тем, что взял с немца расписку о сотрудничестве с советской разведкой, да приказал запереть его в подвале, чтоб и впрямь лишнего не увидел. Фикция, конечно. Однако же и впрямь хоть какое-то успокоение совести. всю ночь они шли самым малым ходом чтобы не налететь в темноте на какое нибудь бревно или не вылететь на берег конечно малая осадка и плоское дно заметно снижали риски но покалечить катер было просто учитывая же неопытность рулевых так и очень просто вдобавок на малой скорости рока двигателей был не столь уж и громким а значит был какой то шанс не привлекать внимание случайных фрицев Будия попадутся они по дороге. И бронекатер уверенно шел вперед то по расширяющемуся, то по сужающемуся руслу реки.